Я замерла и почти не дышала, пока напряженно наблюдала за проходившими мимо нас вереницей заключенных, бодро двигавшихся от основного тюремного комплекса. Небритые, угрюмые, многие с бородами, шрамами. Внешним видом смертники напоминали бродяг, который еще встречается в предместьях крупных городов галактики. И запах давно немытых тел ощущался даже сквозь фильтры маски. Но, несмотря на страх, сродни первобытному, перед хищниками, сковавший моё многострадальное тело, я с чисто научным интересом осматривала кожу на угрюмых лицах местных жителей, на предмет заражения розовой. Из доклада охраны месячной давности следовало, что у них выявили некоторые физиологические изменения и связали именно с розовой. Но, может, статься они неправы? Автотрофь Зельмана питается энергией неорганики, а вирусома сразу уничтожил бы человека-носителя. Возможно, особенности питания здешних симбионтов обусловлены каким-то излучением в недрах планеты, повлекшим изменения у шахтеров... В общем, ученым еще придется основательно разбираться. А мне банально хочется поскорее убраться с этой проклятой планеты. Согласно данным тепловизора, переданным в Кибер в маске, Шедшие последними заключенные удалились на достаточно приличное расстояние от нас. Пара щелчков, подтверждающих мои мысли, и в сумерках рабочего тоннеля зашевелилась одна из стен. По ней пошла черная рябь, которая через мгновение послушно обтекла десять человеческих фигур. «Отличная мимикрическая функция у ваших малышей, нулевой!» Тихо с уважением произнес, кажется, шестой. «Мы еще и не такое умеем!» Немного запинаясь и растягивая слова, с улыбкой похвалилась я. А ведь несколько минут назад, когда, казалось бы, столкновение сотни заключенных было не миновать, призраки Хара весьма скептично отнеслись к моему предложению спрятаться за специфичный экран из тонкого слоя нанотов. Но ведь сработало же. Бой не удалось избежать. «Десять минут отдыхаем и выдвигаемся», — дал приказ Хешар, бросив на меня внимательный взгляд. «И советую сейчас перекусить, чтобы не давиться по дороге». Я буквально съехала по стене, возле которой стояла. Фух, немного отпустила. Лейс подошел, присел на корточки рядом и с грустной усмешкой скорее констатировал. Испугалась. Я кивнула, виновато пожимая плечами. Ты молодец, крепкая малышка. Многие бы на твоем месте либо в истерике бились, либо и пары шагов сделать не смогли без помощи. Жить хочу. устало улыбнулась я. Он не ответил. Сам открыл клапан на моем плече, активируя функцию приема пищи. Покорно обхватив губами трубку, есть, если честно, не хотелось, желудок сжимался, но надо. Я проглотила осточертевший мясной паштет или белковый коктейль, запила водой из старого приемника и, прикрыв глаза, расслабилась. Ещё неизвестно, когда выдастся возможность отдохнуть. До точки выхода осталось совсем немного. А как там сложится? Последний час мы пробирались подобно крысам. Кажется, десантники даже в воздух нюхали на признаки опасности и присутствия шахтёров. Тоннель сильно расширился, затем и вовсе объединился с Грави. Но пока датчики никого не обнаружили, и мы быстро двигались мимо серых вагонов, которые стояли на земле. Кое-где на кузовах разовели колонии Pink Club Parasitus Zeldman. И сюда коварная добралась. Выйдя на внушительную квадратную площадку с огромными грузовыми платформами, видимо, предназначенными для оборудования или роботов, и платформами поменьше для разработчиков, мы дружно затрали головы, вглядываясь в темноту шурфа, который вроде бы должен вывести нас на поверхность, к свободе. А как будет на деле? — Что датчики? — спросил десятый. — Здесь минимум километр вверх шахта. Поэтому молчат. Пока. — ответил восьмой. — По плану, эта шахта выводит на такую же погрузочную площадку. Указано, что там есть линии гравия, ведущие к космопорту и предприятиям первичной обработки. Туда транспортируют добычу», — глухо доложил третий. «Значит, есть небольшая вероятность, что там повезет, и в это время там никого не будет», — оценил наши шансы первый. «Я не понял, зачем эти передвижения? Куда смертники с основной зоны потопали? Да еще и в многочисленном составе», — хмуро процедил третий. «Может, воздухом решили подышать на новой базе?» — хмыкнул седьмой. «Или присоединиться к общему разгулу? Охранников там еще много, думаю, живых». Хэшар бросил на подчиненного резкий предупреждающий взгляд, а я содрогнулась, вспомнив ужасный серый рассвет на наземной площадке у новых шуруфов, поэтому искренне попросила. «Если ситуация выйдет из-под контроля, будет совсем плохо, пристрелите меня, пожалуйста, сами, буду бесконечно благодарной потом». На меня Лейс посмотрел уже зверем, но промолчали все, принимая и такой вариант развития событий. «Надеюсь, трудоголиков там наверху не найдется». С ледяной ухмылкой в лифт первым вступил восьмой. «А если и найдутся, то придется и нам поработать», — хмыкнул шестой, поднимаясь на платформу вторым. Следующими были мы с Хэшаром. Дальше огромные черные призраки обступили меня со всех сторон и ощетинились оружием. Стая дикобразов от зависти бы померла или от страха. Тронули. Пятый активировал лифт, и кабина неожиданно плавно, но со скрипом полетела вверх. У меня сердце стучало в ушах, а билось в горле. Несмотря на терморегуляцию скафандра, руки ощущались ледышками. Я отчаянно молилась, чтобы наверху было чисто, и мы незаметно выбрались на поверхность. Там, по крайней мере, есть куда бежать, и можно вызвать шаттл для эвакуации. А пока наша группа — те самые крысы в ловушке. Я отодвинулась от поручней, ткнув в них пальцем. «Здесь все заражено розовой. При таком покрытии будет нереально дальше вести разработки». «Хварахару, это уже не наши проблемы», — пожал плечами пятый, стоявший напротив меня. Уверены, с Т-234 добывающие компании выкачали все, что можно. А с учетом бесплатного труда заключенных, еще и как последние тайши наварились. Два километра, удивленно выдохнул один из мужчин через несколько минут. В этот момент сверху на нас палился свет и самый ужасный шум. Лифт притормозил и, качнувшись, замер. Створки открылись, а я задохнулась от ужаса, выдаращившись наружу. Огромное замкнутое пространство с проходами, на металлических мостках с поручнями замерли несколько сотен заключенных. Посреди каменного зала на полу стояли на коленях десятка два окровавленных охранников в разодранной форме. Их словно скот стерегли несколько заключенных с длинными электрошокерами в руках. К своему вящему ужасу я заметил среди поверженных мужчин в форме обоус, а рядом то тут, то там устроили поединки и сами зеки. И сейчас до нельзя злобленная агрессивная толпа уставилась на нас. В наступившей тишине я услышал рык дальше выругался хэшар жми вниз новый после крика все пришло в движение по неизвестной причине лифт застопорился и мои спутники мгновенно покинули кабину и заняли оборонительную позицию все время держись у меня за спиной рявкнул мне хэшар выталкивая наружу в круг призраков Его слова почти перекрыл торжествующий рев толпы. А дальше мир сошел с ума. Реальность взорвалась. Стрельба, прямое столкновение. Десантники старались постоянно держать меня в середине круга, никого не подпуская. Мы с боем продвигались к огромному тоннеля, где замер грузовой грави, доверху заполненный рудой. Отсутствие чувства самосохранения у многих заключенных потрясло меня до глубины души. Остервеневшая, живая волна накатывала на нас, подобно цунами, грозя смести. Каждый метр нашего пути, десятки жизней. Ради чего? Некоторые из охранников пытались перехватить оружие, и двоим даже удалось прорваться к нам, других же били арматурой до потери сознания. К моим ногам свалился пятый, которому досталось по касательной огромным краном, отпущенным каким-то умником. Призрак тряс головой, пытался подняться, но у него не получалось. А дальше сверху началась ответная стрельба. Один из охранников охнул и завалился вперед. Глаза защипало от слез и от сознания, что отсюда мы не выберемся. И неважно, что за нами горы трупов. Впереди сотни новых желающих станцевать на наших костях. Хэшар лишь на мгновение оглянулся, чтобы оценить мое состояние и местоположение, и пропустил удар шокером в плечо. Достаточно мощный, потому что полыхнул разряд. По черной глади нанатов на скафандре пошла рябь. Но для них подобное скорее питание, а вот мой любимый мужчина рухнул на колени, чуть заторможенно выставил руку, не дав треснуть себя по голове или снова ткнуть шокером. Хаос, паника и ужас грозили накрыть меня с головой, но я знала точно, видела уже, если нас поймают, мы позавидуем мертвым. Хашар перекатился вперед и, подрезав сразу двоих нападающих, отправил их на тот свет холодным оружием. Но восьмого другие зэги покатили огромную стальную тележку. А уйти с ее пути невозможно, иначе окажешься вне своих и в толпе врагов. Нас сейчас как кегли разобьют в разные стороны, и тогда нам точно крышка. Я решилась. Уж лучше столкнуться с вирусом и розовой, лицом к лицу, чем с человеческим кошмаром. Прямо сквозь защитный капюшон с силой дернула сережку, срывая ее, сдавливая, ломая. Теперь управление всеми ближайшими нанатами снова перешло ко мне. Мысленно я отозвала часть своих малышей с костюмов десантников, создавая огромное облако. Ох, не зря Лей заставил меня размножить их побольше и про запас. в метри над землей для лучшего обзора, я отдала приказ. Жуткий по своей сути, смертельный, за который гореть мне в аду. Но по-другому сейчас нельзя. Жизнь за жизнь. Словно замедленная съемка. Сражавшиеся начали притормаживать, изумленно глядя на откуда-то внезапно взявшийся живой рой, зависший над моей головой, от которого в разные стороны устремились сначала тонкие черные ручейки, а потом и маленькие, почти невидимые глазу нанороботы роботы разлетелись в поисках своих жертв. Мгновение другое, и ближайшие к нам заключенные, вскрикивая от боли, начали как подкошенный падать на пол. Я знала, что сейчас частицы меня врываются в уязвимые человеческие тела, нанося непоправимый урон, разрушая внутренние органы за доли секунды. Подобно волне, центром которой мы стали, нанаты косили нападающих. Вокруг и так весь пол был завален трупами, а к ним добавлялись новые и новые. Краем глаза я заметила, что в меня направляет оружие с мостков на самом верху и взмахнул рукой, направляя свою тень уничтожить противника. Со стороны зрелища наверняка выглядело феерично и жутко. Маленькая черная фигурка, зависшая над полом, над которой перетекает клубица, меняя форму устрашающей черное облако чудовища, выстреливающая смертоносными щупальцами и убивающее всех, кто посмел покуситься на огромных черных призраков. И преступники, уже и так приговоренные к смерти, рванули от нас кто куда, отталкивая менее проворных и быстрых. Оказывается, даже без есть предел. Наконец, вокруг нас образовалось свободное пространство с лежащими в центре охранниками, полумертвыми от ран и страха. Посмотрев по сторонам, я отметила. Все мои живы. Пятого держат подмышки третий и шестой. У Лейса носом идёт кровь, но смотрит на меня плотоядным взглядом. Улыбнулся странно, словно оскалился, но в глазах светилось восхищение. Затем раздался чей-то каркающий насмешливый возглас. «Первый, а ты точно под надежной защитой этой малышки не соврал!» Но моему генералу было не до разговоров. Жестом он приказал мне приземлиться. Мы оба знали, что получили лишь временную передышку. Мои нанаты надолго не удержат, новый воевал разъяренной толпы, которая знает, как, а главное, любит и привыкла убивать. Передернув плечами, он обратился к окружающим. «Мы с вами не воевать пришли, идиоты!» А за ваши никчемные жизни боремся. Планета заражена смертельно опасным вирусом. За последний месяц погибло несколько транспортников, которые были отправлены с Т-234. Знаете, как выглядели тела зараженных? Вы блевали бы долго и упорно, доведись вам их увидеть. Несмотря на то, что здесь собрались бывалые криминальные личности со всей галактики. К вам попали представители отдела безопасности общей угрозы заражения Галактического Союза. Неужели вы не узнали у них, зачем они решили посетить ваш гостеприимный дом? Не в качестве же туристов-экстремалов прибыли развлекаться? «Хватит рот разевать по-пустому!» — заорали сверху. Хешар сжал в ярости кулак. «Уверен, вы и сами заметили розовые пятна, совсем не ради украшения, покрывшие все вокруг, и ваши немытые больные рожи особенно!» «Вы сами прорубили им путь наверх. Мы выяснили, что эта зараза питается энергией. Как считаете, надолго ли ей хватит питания здесь, прежде чем она перекинется на вас и сожрет заживо?» Хшет демонстративно обвел подземелье взглядом. «Неужели никто из вас еще не почувствовал непонятных перепадов температуры тела, тяжелого дыхания, в горле сухость и живот ноет? В последние дни чешется шкура?» После перечисления опасных симптомов у меня самой заныл живот, зачесалась кожа. Но я восхитилась маневром Хошара. Мало кто из этих животных в человеческой шкуре задумается именно сейчас, что перечисленные признаки поражения абсолютно естественны в условиях существования заключенных, а кожа может чесаться, потому что немытая. Народ заволновался. Быстро найдя в себе все симптомы неизвестной болезни, а бывшие охранники, представители АБУ, с под шумок ковыляли в нашу сторону. Я же концентрировалась на управлении нанатами, на чтобы не оставить беззащитные оболочки своих. «Вы сейчас свалите, а нас тут зароют, и конец!» Снова выкрикнул кто-то, пессимистичный и говорливый. «Мы тут все смертники!» «Гибель кораблей привлекла к планете внимание СМИ, так что никому не позволят похоронить вас здесь. Не для того мы изучали заразу!» Громко, спокойно, уверенно возразил Хэшар, хотя совсем недавно рассматривался подобный вариант решения проблемы. «Чего ты хочешь от нас, призрак?» Из тоннеля вышел довольно пожилой ошранец, с потемневшей до синевы от возраста и условий жизни кожей. Перед ним с почтением расступались остальные зэки, хотя у старика даже охраны не было. Хошар кивнул на меня, проговорив с нажимом. «Это ученый. Она рисковала собственной жизнью, чтобы найти вакцину, защиту от заразы. Для всех вас. И у нее это получилось. Но нашлись идиоты, которые решили развлечься за наш счет, а заодно и похоронить всех, кто влачит свое существование на этой проклятой планете». «Фризрак, слишком много слов». Спокойным, снисходительным тоном произнес Ошранец, приближаясь к нам. «Я не увидел на его лице страха перед нанатами. Ему действительно было плевать на все». «Ты и сам знаешь, мы здесь поголовно смертники. Так какая разница, рано или поздно? Зато весело!» Хэшар молчал несколько долгих секунд, глядя на мужчину. А потом я услышала в не менее снисходительном тоне. «Разница в том, как ты умрешь. Как уважающий себя человек, или как ничтожество, захлебываясь своей кровью и в своем же дерьме. Что предпочтешь ты?» Теперь молчал ашранец, нахмурив седые брови. «Чего ты хочешь, призрак? От вас? Ничего?» В голосе Хшета был сплошной лед. «Скажи своим, пусть пропустят. И пусти весть, чтобы не трогали за внешним контуром. У нас нет времени прореживать ваши ряды и дальше». «Куда ты -то торопишься?» Седая бровь приподнялась вверх. «Ты, наверное, не понял самого важного. Местная зараза убивает все живое. Ее с Т-234 не выпустят. Это угроза для всей галактики. И думаю, ты догадываешься, как может поступить правительство. Планету уничтожат». Лицо Ашранца перекосило такая зловещая улыбка, что меня передернуло. «Ты сказал, она ученый и знает, как защититься от заразы». «Да», — осторожно кинул Хэшар. «Взяв ее в заложники, мы сможем ставить свои условия». «Сам подумай, здесь невозможно синтезировать лекарство и вакцину», — зло процедил Хшет. «Научная группа, отправленная до нас, уничтожена. До этого еще несколько погибли, заразившись». «Больше никем рисковать не будут ради сброда, что здесь собрали. И уж тем более торговаться с вами. Учитывая риски для целой галактики, нас просто аннигилируют. А теперь подумайте, стоит ли веселье подраться с нами в ваших жизней. И помните, время поджимает, а рисковать высшие мира не любят». Теперь Хэшар смотрел на столпившихся вокруг заключенных. Спустя минуту мучительных для всех раздумий Ашаранец произнес. «Хорошо, вы можете идти, но эти...» Он кивнул на охранников, наверняка не раз прощавшихся с жизнью. «Останутся». На несчастных было страшно смотреть. Они содрогнулись, а наш командир зловеще осведомился. «Ты правда думаешь, что я вот так легко отдам тебе чью-то жизнь?» Не знаю, за что отправили сюда этого пожилого каторжника, и как долго он уже здесь. Но ранец без страха в глазах подошел совсем близко к нашей группе и, глядя в лицо Хышаров, отрезал. «Ученых можешь забрать». «А тех не жалей, Они не упыри здешних маньяков». «Не мне их судить и призрак. Выбирай, они или вы. Ты же знаешь, живыми вас отсюда не выпустят. Все ходы мы перекрыли еще две недели назад, после попытки штурма. Автоматика под нашим контролем». Я похолодел, поняв, какую роль возложил преступный авторитет на моего генерала. Но в этот момент старик добавил, сверля нас водянистыми голубыми глазами с красными прожилками. «А чтоб тебе легче решение принималось, скажу. Клянусь своим именем, что эти твари...» Он вновь кивнул в сторону охранников. «Не лучше некоторых из нас». «Все?» — спросил жутко пустым голосом Хэшар. Ошранец перевел мутный взгляд на кучку собравшихся в живых офицеров охраны. Прошелся по ним глазами, отчего большинство из них замерло, а самый, наверное, молодой рыжий землянин заплакал, упав на колени и пряча в ладонях лицо, и содрогаясь всем телом. «Этого забери. Он не успел еще в зверя превратиться. Слабый. Ему бы дома у мамкиного подола сидеть, а он зачем-то сюда приперся». то облегчения сама всхлипнула. Трое ученых из обоз встали, поддерживая друг друга и, казалось, не веря собственным ушам. Пятый помог встать рыжему охраннику, у которого так тряслись ноги, что он самостоятельно вряд ли бы поднялся. Но призрак тут же передоверил его ученым. «Уходите!» — криво усмехнулся ошранец, спокойно поворачиваясь к нам спиной. «Мы откроем вам западные ворота!» Один из охранников истерично заорал и кинулся на него, но был срезан метким выстрелом. Призраки сгруппировались вокруг меня и выторгованных у смерти бедолаг. Трудно представить, о чем сейчас думал, что чувствовал Лейс. «Доверена ему группа бойцов, с одной стороны, и жизнь охранников тюрьмы, с другой...» «Уходим», — проскрепил он. «И нас, словно овец, защищая от волков, вынудились семенить прочь из подземного ада. Десантники ощетинились оружием, не подпуская никого ближе. Нанаты вились вокруг нашего отряда, предупреждая любое нападение. Заключенные оттесняли от нас орущих, приговоренных охранников, и слышать их крики было больно физически». Мы проходили мимо одной из металлических дверей, когда она неожиданно открылась, и наружу выскочил крупный землянин в униформе заключенного. Восьмой чудом не выстрелил, но одним слитым движением обездвижил, прижав мужчину к стене. Я, Саймон Грин, офицер ксин галактической службы исполнения наказаний, нахожусь здесь под прикрытием. И со мной Маргарет. Ты в порядке? Выдохнули с огромным облегчением представители обоус, дружно шагнув навстречу крупной молодой женщине-ашаранке, неуверенно выглянувшей из дверного проема. Она заплакала, обнимая своих коллег. Уходим, быстро. — приказал первый, бесцеремонно подталкивая ученых. Саймона Грина вел под прицелом восьмой. Я нервно обернулась, чтобы видеть бесстрастный, равнодушный взгляд старого короля этого адского местечка. Только оказавшись в тоннеле, спасенных на ходу засыпали вопросами, поторапливаясь к вожделенным западным воротам. «Сначала вы!» — Хешарт ткнул пальцем на землянина. «Я Саймон Грин, офицер ГСИН. Меня послали сюда под легенды заключенного два месяца назад. После переписи недосчитались нескольких сотен заключенных. Затем другая служба обнаружила, что Т-234 – поставщик человеческого материала для незаконных экспериментов». Мы заинтересовались многочисленными нарушениями, получили несколько анонимных донесений об издевательствах над заключенными. «Это я послал», — всхлипнул рыжий охранник. «Я анонимки слал, и ошранец, пеш, Олли прав, я знаю, что эта смена недавно продала партию заключенных какой-то частной компании. Нечаянно подслушал, а потом начался бунт, и...» Парень снова затрясся всем телом и заплакал, заплетаясь в собственных ногах. «Что дальше, офицер?» — потребовал первый. «Когда я был готов вернуться на базу, разразился бунт. Я притаился, но тут этих ученых привезли какие-то столопы. Даже не проверив обстановку, высадили для исследований и укатили. Их тепленькими взяли. Часть охрана отбила временно. А ее...» — мужчина кинул в сторону женщины. «На площадь вывели, решили разыграть. Пришлось действовать по обстоятельствам. Я ее схватил, во временке закрылся». Он не знал про Розову и решил, что бунт быстро подавят, а нас освободят. Грустно улыбнулась женщина с благодарностью, глянув на спасителя. «Времянка — это комната для охраны, там есть пищевой автомат и туалет. Просидели там с неделю, а потом... А потом нам отрубили доступ к пище. А спустя два дня — и воду. Сначала мы подъели все сухпайки, но уже два дня без воды и еды». «Выберемся за периметр, получите», — пообещал Хешар. «Вы молодцы. Главное, продержались». «Мы услышали звуки бойни, а потом наши переговоры... И я нашему счастью поверить не мог», — радовался Саймон. «Мужик, ты не торопись веселиться, мы еще не на свободе», — хмуро бросил восьмой землянину. К огромным воротам мы подошли через час. По дороге встречались большие группы заключенных, но молча провожали нас суровыми взглядами, не нападали. Увидев разъезжающийся створ, мы дружно побежали, даже голодающие и раненые. В километре от ворот я обернулась на мгновение, обозрев монолитную серую стену, которая то впивалась в скалы, то, появляясь из них, бежала дальше. А вокруг лишь безжизненные горы и тоска. Мне на спину легла тяжелая ладонь Лейса, поторопившего. «Пошли, нулевой, время не ждет». Нам пришлось очень долго идти к месту, приемлемому для приземления шаттла. Но это время мы использовали продуктивно. Оказалось, Хэшару на Орионе дали запасной блок вакцины с локусами, и он очень пригодился. Шестерых спасенных мы вакцинировали. Надели на них броши глушилки, которые подбирали по максимальному влиянию на розовую. Опытные образцы подошли идеально, и тестирование в полевых условиях, и защита для наших живых носителей. Сутки мы проторчали в укромном месте, чистили их на предмет малейших признаков розовой. Затем я приказал им полностью раздеться. И на борт шаттл они входили, покрытые нанатами, словно второй кожей. Причем уже не в качестве защиты от розовой, а для обработки и уничтожения бактерий. Что со второй группой? Хэшар подошел к пилоту. «Контроль у нас первый. В службе наземной охраны космопорт удалось отбить все узлы связи. Можно работать спокойно». «Молодцы». Выдохнул Шет, улыбаясь и глядя на меня. «Задание выполнено согласно плану и...» а Дальше словно споткнулся, но добавил. «Почти без потерь». «Значит, моему генералу могут простить самоволку на Т-234». «Я так хочу домой».